Вещи я собрала за 10 минут, сдала номер, и мы поехали к Ковалёву. Надеется на мгновенную реакцию со стороны Авдотьева не стоило. Следовательно, придётся какое-то время жить в режиме ожидания. В любом случае, следующий шаг должен сделать он. Кроме фотографий и сомнительных догадок, у меня ничего нет. Так что в нашей личной встрече в настоящий момент я никакого смысла не видела. Казарменный вид квартиры Ковалёва навевал уныние. Я сунула нос в холодильник и присвистнула: "А кормить меня ты собираешься? Могу пожарить картошки". Серьёзно ответил он: "Я верю в твои таланты, но может, заглянешь в магазин?" Возражать он не стал. Вернувшись, нагруженные покупками, совместными усилиями мы приготовили ужин. "Где я буду спать?", додумалась спросить я в комнате, а я устроюсь на кухне. Есть раскладушка. Меня будет мучить совесть, сомневаюсь в её наличии. Ты несправедлив ко мне. На раскладушке могу лечь я. Я привык к полевым условиям, раскладушка мне вполне сгодится, а ты всё-таки у меня в гостях. По-моему, отлично получилось, указал он на рогу. Ага, согласно кивнула я с набитым ртом. Любишь готовить? Не очень, но приходится. А ты Для себя не люблю, предпочитаю кафе, но когда в моей квартире появляется мужчина, готовлю с удовольствием. Часто они появляются, помедлил спросил Алексей Дмитриевич. Как тебе сказать? Иногда. Почему вы расстались с мужем? Ничего, что я спрашиваю? Ничего, причина банальная. Я его не любила. Зачем же замуж шла? Попробую объяснить. У меня был роман с мужчиной намного старше меня. Разумеется, он был женат, дети, карьера, много всего. Не надо быть семи пядей в албу, чтобы сообразить. Роман будет длиться долго, но кроме ненужной боли ничего не принесет. И ты вышла замуж? Тогда данная идея показалась мне гениальной. С Андреем мы учились вместе. Он был влюблен в меня, хороший парень, общие интересы. Я всерьез считала, у нас будет идеальная семья. Но человек, которого не любишь, очень скоро начинает раздражать. Он здесь или в Питере? Он в Кракове уже несколько лет. Иногда мы звоним друг другу, иногда встречаемся. Супругов из нас не получилось, зато мы неплохие друзья. У такой девушки, как ты, вряд ли есть проблемы с мужчинами. У какой? Я посмотрела на него и улыбнулась, а он начал ёрзать. Ну, ты красивая, умная, самостоятельная, именно такие девушки нравятся мужчинам. Мне нравится, нахмурился он. Чего тогда ситуацией не воспользуешься? – спросила я лукаво. Чтобы начать тебя раздражать? – хмыкнул он. Не думаю, что твоему мужу было легко расстаться с тобой. Иногда стоит чуть-чуть заботиться о других. Вот теперь я чувствую себя ужасной свиньей. Уверен, это не надолго. Усмехнулся он. Доставай пока свою раскладушку, а я вымою посуду. Однако из-за стола мы поднялись не скоро. Сидели и разговаривали обо всем на свете. Ко мне вновь вернулось чувство какого-то узнавания, словно мы с Ковалевым уже сидели вот так когда-то неспешно беседуя. Слушай, мы не могли встречаться в прежних жизнях, пошутила я. В этой я тебя точно проворонил, а в других как знать? С чего вдруг такой пессимизм? Как там говорится, во многое мудрости и много печали? Грустно сознавать, что в жизни есть... что-то не для тебя, но с этим приходится мириться. Я никогда не стану космонавтом, как мечтал в детстве, не увижу Антарктиду, много чего будет не так, как хотелось бы. Я научился радоваться тому, что есть. Ты очень разумный человек. А делать глупости ты не пробовал? А чем я сейчас занимаюсь? Кто-то. Так что о разуме молчи лучше. Ладно, вздохнула я. Нас ждёт энциклопедия чёрной магии. Профессор же подтвердил: нет такого ритуала. Зачем тебе энциклопедия? Сведки же она понадобилась. Мы приступили к изучению, разделив стопку листов пополам. Чушь какая-то, время от времени бурчал Ковалёв. В общем, я была с ним согласна. Часов в 12 Ковалёв отправился в ванную, снабдив меня постельным бельём. Я пошла выпить чаю и столкнулась с ним в дверях. Он был в джинсах и расстёгнутой рубашке, и тут же поправил её на груди, точно скромница гимназистка, но я успела заметить шрам, который шёл из-под мышки и рассекал весь бок. "Что это?" кивнула я. "Ерунда". "Ерунда так не выглядит". "Можно взглянуть?" "Нельзя", посуровил он. Я закатила глаза, а он задрал рубаху и сказал: "На, любуйся. Давно это было". Успел забыть, если у тебя есть шрам, и самое время их продемонстрировать. Бог миловал, развела я руками. Шрам не был старым. Возможно, он так ответил, потому что не желал распространяться о том, как его заработал. Возможно, даже что шрам, то есть ранение, от которого он остался, было причиной его увольнения из армии. Далеко не все любят рассказывать о своём героическом прошлом. Я сменила половал в ванной, а когда покинула её, дверь в кухню была закрыта, свет не горел. Я устроилась в постели, выключила свет и принялась разглядывать потолок. Если быть до конца честной, я была уверена, что долго он не выдержит и вскоре появится в комнате. Вот и ждала. Но не дождалась. Утром я проснулась Потёрла глаза, сладко потянулась и стала прислушиваться к звукам из кухни. Алексей Дмитриевич, вне всякого сомнения, уже встал и теперь готовил завтрак. Я решила, что возникнув перед ним в пижаме, особого урона его скромности не нанесу. На всякий случай взглянула на себя в зеркало. Всё-таки следует умыться. Заспанная красавица тоже восхитительна, но лучше быть во всеоружие. Поэтому я сначала прошла в ванную, а уж потом заглянула на кухню. Кашу есть не буду, честно предупредила я. Кашу буду есть я. Кстати, доброе утро. Доброе, ответила я и плюхнулась на стул. Руки мыла? Чем таким я занималась ночью, чтобы мне с утра руки мыть? Жаль, что девчонок в армию не призывают, тебе бы пошло на пользу. Да? И чему полезному меня бы там научили? Кашу есть по утрам, например. Тебе я приготовил яищицу, держи. И он поставил передо мной тарелку. Кстати, сколько тебе лет? Ты же видел паспорт. А потом что за вопросы задают мужчины в этом городе? Ты уже второй за неделю. А первый кто? Твой Павел? Не называй его моим, пожалуйста. Мы делили постель по необходимости, но даже не коснулись друг друга. Невероятно стойкий парень. Ты тоже. Сравнила. Он лежал с тобой рядом, а я на раскладушке в кухне. Кстати, я бы не возражала. Решит ли составить мне компанию? Или я на твой вкус старовата? Потому ты о возрасте и спросил. Я спросила о возрасте, потому что вдруг подумал, ты вполне могла бы быть моей дочерью. А тебе сколько? Сорок шесть. Ух ты! Твоему телу любой двадцатилетний позавидует. Как ты с такими достоинствами умудряешься выглядеть побитым молью участковым, для меня загадка. Выражение глаз Ковалёва совершенно не изменилось. Он лишь насмешливо улыбнулся. Но потом в течение дня я ловила на себе его внимательный взгляд. Точно он ко мне приценивался или пытался отгадать некую загадку. Чувствовать его рядом было приятно и тревожно одновременно. И это тоже сбивало с толку. Мы пили кофе, когда у меня зазвонил телефон. Ланочка, доброе утро, не разбудил? Я едва не взвизгнула от радости. Звонил Марк Абрамович и Офи, друг моего деда, и надеюсь, что и мой тоже. Рада вас слышать, сказала я с чувством и поинтересовалась, как прошла рыбалка. Марк Абрамович с энтузиазмом рассказывал минут пять, потом посерьезнел и спросил: "Ты ко мне заезжала не просто так?" Кохаюсь, вздохнула я. Так дожду сегодня у себя дома в любое удобное для тебя время. Работы накопилось, так что я весь день за письменным столом. А если мы приедем через полчаса, буду рад. А кто это мы? Мы это я и мой друг. Надеюсь, у вас с ним самые нежные отношения. Тебе пора замуж. Я уже была замужем. Неудачная попытка не считается. Приезжай, жду. поедем, спросил Ковалёв, торопливо убирая со стола. Конечно. Марк Абрамович жил в бывшем дворянском особняке в самом центре города. После революции особняк отдали под коммуналки, оттого дом много лет иименовали Воронней слободкой. Ни одно поколение граждан, пройдя через коммунальный рай, не воспитало в себе стойкое отвращение к совместному быту, а заодно и к соседям. В семидесятых годах прошлого века от сам города стало стыдно за этот оплот незабвенных персонажей из Ощенка. Издание отдали под студенческое общежитие. Через десять лет после этого оно приобрело такой вид, что его совсем было решили снести. Но власти вдруг одумались, особняк отреставрировали, и в бывшем дворянском гнезде появились вполне благоустроенные квартиры. Дом приметили люди с деньгами. Первый этаж купил банкир, второй — генеральный директор какой-то крупной компании. И строение стало выглядеть образцово. Марк Абрамович был свидетелем всех этих превращений. Во флигеле дома он появился на свет. В двух крохотных каморках его семья прожила лет сорок. Во времена студенческого общежития комнаты оставили за Марком Абрамовичем. Он читал лекции в вузе, которому общежитие принадлежало. Потом настал светлый миг получения отдельной жилплощади, но миг, как ему и положено, длился недолго. Квартиру Марку Абрамовичу выделили всё в том же флигеле, второй этаж, в котором приобрёл лидер местных коммунистов Естественно, лидеру хотелось приобрести и первый, но Марк Абрамович заявил, что никуда переезжать не намерен, сильно усложнив себе этим жизнь, потому что нажил в лидере непримиримого врага. Приличных встречах, которые к счастью бывали нечасты, лидер то обвинял Марка Абрамовича в распятии Христа, то ядовито напоминал, какие фамилии в действительности носили Зиновьев и Камнев. И грозно рычал: "Продали Россию", что очень веселило Марка Абрамовича, потому что в отличие от соседа, он был не только умным человеком, но ещё и обладал чувством юмора. "Сюда въезд запрещён", такими словами нас встретил дюжий дядька. За минуту до того он въехал во двор и теперь с неодобрением наблюдал, как мы следуем его маршрутом. "Серьёзно?" огорчилась я. "А вы не на этой машине подъехали?" Я здесь живу. Мы теперь тоже, ответила я и направилась к подъезду. Дядя устремился за мной с неизвестной целью, но под взглядом Ковалёва внезапно притормозил. Я нажала кнопку домофона, а дядя досаddливо плюнул. Дверь открыла Алиса Ивановна, супруга Марка Абрамовича. Ваш сосед ведёт себя загадочно, сообщила я, поздоровавшись с ней. Это всё Марк Карташов опять заговорил о продаже квартиры, обещал своё содействие в приобретении новой, и даже в её отделке по нашему вкусу, убеждал, что он всегда готов и всё такое. А Марк возьми, да ответь, что если тот к нему надумает, так он тоже всё сделает в лучшем виде. Теперь сосед с нами не здоровается. К нему это в анатомичку, что ли, улыбнулась я. "Разве так шутят?" вздохнула Алиса Ивановна. "Проходите. Он в своей комнате, а я пока чай приготовлю". Марк Абрамович торопливо писал что-то, сидя за огромным столом столетней давности. От былого великолепия дворянского гнезда осталось ещё пианино с канделябрами, и горка красного дерева. В ней стояли книги, которые Марк Абрамович особенно ценил. Жалуется на меня, понизив голос, спросил он, кивнув в сторону кухни, и поднялся нам навстречу. Мне ваша шутка понравилась, улыбнулась я. На грех навёл. Представляешь, говорит мне Марк Абрамович, это же дворянское гнездо. Вам с вашей фамилией здесь жить даже как-то неприлично. А ему с партбилетом в кармане в самый раз в дворянском-то гнезде. Бог с ним. Что ж, давайте знакомиться. Он протянул руку к Валеву, с интересом к нему приглядываясь. Я представила мужчин друг другу и коротко изложила, по какой такой нужде разыскивала Марка Абрамовича. Труп в Питере? Сейчас, одну минуту. Он порылся в ящике стола и достал папку, нашел в ней лист бумаги и протянул мне. Я быстро прочитала текст на полстраницы. Мужчина двадцати семи лет, рост и так далее. Труп обнаружен в лесу. Я быстро произвела подсчёт. Это случилось примерно за месяц до нашего знакомства с Валеркой. Сердце вырвано, на груди ближе к ключице вырезан крест. Я стала читать дальше: имя, фамилия и почувствовала, что почва уходит из-под ног. Абсурд, едва не произнесла я вслух. Труп этот чем интересен? заговорил Марк Абрамович. Господин Лагин Юрий Алексеевич, лидер одной из питерских группировок. Разумеется, у него были враги, но способ убийства, конечно, бандиты не ангелы, но обычно они предпочитают стрелять, а здесь Мафиози стал жертвой маньяка? Нахмурилась я. Как-то в такое не верится, верно? Я связался с питерскими коллегами, история занятная. Оказывается, отец этого мафиози очень большой человек в определённых кругах, так что возможно, убийство сына месть ему. Действительно занятно. Скажите, убийство в Питере и три убийства здесь совершил один и тот же человек? Я абсолютно уверен в двух случаях. Лагин и женщина, что так на тебя похожа, убиты одним человеком, добавил Марк Абрамович с недовольством. Нож один и тот же, очень характерной формы. Он выложил на стол фотографии. Надо сказать, что архив у Марка Абрамовича был впечатляющим. Интересные случаи он, по его выражению, дублировал, то есть делал записи для себя с появлением компьютера. Пополнять архив стало значительно легче, но несмотря на это, книжные шкафы ломились от бумаг. Вот, взгляните, здесь и здесь. В случае с Петровым и Прибытковым убийца использовал другое орудие убийства. В первом случае нож с узким лезвием, примерно вот такой формы. Во втором, скорее всего, охотничий нож. Вот здесь, видишь? То есть, с уверенностью мы можем говорить лишь о двух случаях. А что с убийством женщины, которую распяли? Я вернулся только вчера и лично им не занимался. Я правильно поняла, нет основания полагать, что всё это дело рук одного и того же человека. Судя по всему, в квартире женщины, которую распяли, побывали как минимум двое. Так что ни о каком маньяке речи быть не может. Если и действует маньяк, то с уверенностью можно приписать ему два убийства. Одно в Питере, другое здесь, твое тёски. А в трёх других случаях кто-то имитировал маньяка. Вырванное сердце и крест фирменный знак, так сказать. Кстати, я говорил с коллегами, и один вспомнил кое-что интересное, связанное с такой меткой. Было несколько случаев, когда на теле жертвы вырезали крест Я просил его узнать об этом подробнее, но оказалось, что информация закрыта. Соображаешь? Как тут не сообразить? Марк Абрамович, а ещё фотографии у вас есть? Хотелось бы взглянуть на этот крест. Да, пожалуйста. Он выложил на стол фотографии. Я взглянула и замерла как вкопанная. Увиденное произвело такой эффект, что я забыв о том, что в комнате не одна, пробормотала: "Стри коза". и почувствовала настоятельную потребность сесть. У меня перехватило дыхание. Я ещё раз о взглянула на фотографии, очень надеясь, что зрение меня подвело. Со зрением был полный порядок. Что? спросил Марк Абрамович. Какая стрекоза? Слово было произнесено, так что отпираться смысла не имело. Это не крест. Крест это две линии, образующие четыре прямых угла. А здесь, как видите, линии изогнуты. Это стилизованное изображение стрекозы. И что? хмуро спросил Ковалёв, который до сего момента скромно помалкивал. Невероятно, покачала я головой. Стрекоза погиб. Он не мог убить Светку. Ты можешь объяснить, кто такой стрекоза и откуда он тебе известен? рассердился Ковалёв. Я пожала плечами, прикидывая, как полувчее выкрутиться. О нём мне рассказал знакомый ФСБшник. Стрикоза личность почти мифическая. Служил в ФСБ, выполнял сверхсекретные задания определённого свойства, разумеется. Потом вдруг исчез, чтобы появиться вновь уже наёмным убийцей. Стрикоза на теле жертвы это фирменный знак. Естественно, бывшие товарищи считали делом чести найти его и уничтожить. И примерно три года назад им это удалось. Теперь совершенно понятно, почему ребята из ФСБ вели себя так странно и почему все сведения о подобных убийствах засекречены. Повернулась я к Марку Абрамовичу. Да, свои секреты они не любят раскрывать, даже если они касаются прошлого. Подожди, вновь заговорил Ковалев. Но если стрика замёртв, то кто и имитатор? Ответил ему Марк Абрамович: "Я же вам сказал, кто-то старательно имитирует убийство, но зачем?" Иофи пожал плечами. "На этот вопрос молодой человек, я вам не отвечу. Возможно, имитатору не даёт покоя слава этого стариказы. Как знать, люди странные существа. Один псих погиб, и на смену ему тут же пришёл другой. Если я вас правильно понял, даже не один, а несколько психов И что прикажешь с этим делать? Глядя на меня, сердито спросил Алексей Дмитриевич. Попробуем понять, что происходит. Пожало я плечами. Я бы тебе, Ланочка, не советовал вмешиваться в такое дело. Убирая фотографии, сказал Марк Абрамович. Конечно, ты исключительная девушка, но ловить Киллера пусть этим займутся те, кому по долгу службы положено. С трика за? Пробормотал он и головой покачал. Да, занятно. Я пребывала в каком-то лихорадочном состоянии, что, впрочем, не удивительно. Садись за руль, сказала я Ковалеву, когда мы покинули квартиру и Офи. Ничего не хочешь объяснить? – спросил он, заводя мотор. Что? – удивилась я. Взгляд его был тяжелым. Откуда ты о нем знаешь? О приказе я же сказала. Да, да. О нем поведал знакомый ФСБшник. Стрикозак к тому моменту был мёртв, так что страшной тайны он не выдал. Допустим, а метку тебе тоже он показал. Теперь в его голосе была угроза. Он мне не верил и даже не скрывал этого, нарисовал на салфетке в баре. Иногда люди делают глупости. И он уверял, что Стрикозак мёртв. Что значит уверял? Зачем ему было врать? Встрекоза был мёртв. Иначе откровенность моего знакомого действительно выглядит странно. Одно дело рассказать о событиях, которые уже стали историей, и совсем другое куда ты едешь, домой. Есть другие предложения. Он был прав. В этом состоянии, в котором я сейчас пребывала, следовало побыстрее оказаться в родных стенах. Ну, если и не совсем в родных, то хотя бы выпить чаю, успокоиться и подумать. Я уже совершила ошибку, назвала имя, точнее, прозвище. Ошибка непростительная, но то, что я увидела на фотографиях, по-настоящему потрясло меня, и я на мгновение потеряла контроль над собой. Это чревато большими неприятностями. Ковалёв уже смотрит волком. Кое какие мысли могут появиться и у других людей. Марка Абрамовича я не опасалась, он будет молчать. Он по опыту знает, чего может стоить неосторожное обранённое слово. Я и до этого не сомневалась, что враг у меня серьёзный, а сейчас имитировать стариказу мог лишь тот, кто считал себя, если не лучше его, то ему равным, вне всякого сомнения. Следовательно, он киллер высшего класса, звучит впечатляюще. А у меня в Саратниках лишь участковый Ковалёв, да и тот зверем смотрит. Оказавшись в квартире, Алексей Дмитриевич начал заваривать чай, двигался не спеша, взгляд отсутствующий. Он, как и я, мыслями был далеко отсюда. Ну вот, все готово, сказал он, налил мне чаю и принялся помешивать ложечкой в чашке. Звук меня раздражал, а Ковалев его точно и не слышал. Теперь поведение ФИЗБШников становится понятно, заговорил он. Они с самого начала хотели, чтобы ты была в игре. Светлана каким-то образом была связана со старикозой, с имитатором, поправила я. И он её убил. Хорошо, пусть будет имитатор, кивнул он. Мне всё это очень не нравится, потому что теперь очевидно, они просто хотели сыграть на вашем сходстве. От того и позволили нам шляться по городу и приставать гражданам с расспросами. Довольно глупо, ты не находишь? Если имитатор убил Светку, Что они выгодают от моего присутствия здесь? Надеются выманить его из укрытия, используя меня в качестве приманки. Идея дохлая, зачем я ему? Я подняла голову, и наши взгляды встретились. В его глазах читался вопрос. Он всё ещё злился на меня, и о причине такой немилости я догадывалась. Ты мне всё рассказала, всё-таки спросил он. Что ты имеешь в виду? Он усмехнулся, отодвинул чашку и вновь посмотрел мне в глаза. "Давай зададимся вопросом, что имитатор делал в этом городе? Ну, скорее всего, выполнял заказ? Если так, то мы бы уже знали об этом. Он ведь не отказал бы себе в удовольствии поставить на теле жертвы фирменный знак. Или, по-твоему, его привычки изменились? Вряд ли. Он имитатор. Изменить привычки мог бы старикоза?" А этому остается следовать заведенной традиции, согласен. Так что же ему понадобилось в нашем городе? У нас полно трупов. Не весело усмехнулась я. Петрова увез Гризли, если верить твоему источнику, значит, скорее всего, он его и убил. А зачем ему понадобилось вырезать стрекозу на теле жертвы? Возможно, у него была причина. Парень в Питере. И Светка дело рук стрекозы номер два, а остальные? Ты хочешь сказать, что имитатор? Хочу, кивнул Ковалев. Он появился здесь отнюдь не случайно. Он приехал за ней, и этому должна быть причина. Тут только твои догадки. Предположим, его привело сюда некое дело. Что за дела у киллеров известно, но Светла на каким-то образом узнала о нем и киллер расправился с ней. В таком случае должен быть ещё труп. Может, он и есть, просто мы о нём не знаем, усмехнулась я. И всё-таки я уверен, целью была она сама. Светка, кому нужна её смерть? Чокнутая девица, которая писала дренные статейки. Ты права. Кандидатура не самая подходящая, усмехнулся Ковалёв, продолжая смотреть мне в глаза. Под его взглядом я почувствовала себя крайне неуютно. Она сделала пластическую операцию. Зачем? Хотела быть похожей на меня. Я же сказала, она чокнутая. И у неё были твоё имя, твоя фамилия, даже даты рождения у вас совпадают, ведь так? Куда пеклонешь? Ты, ты солгала стареку и лжёшь мне. Откуда ты знаешь о старикозе? Хочешь сказать, его цель вовсе не светка, а Ведь это очевидно, разве нет? Он поднялся и прошёлся по кухне, подошёл сзади и наклонился ко мне. Так откуда ты узнала о Стрекозе? Стрекоза мёртв. Я чувствовала его за своей спиной. Он стоял очень близко. Я чувствовала его дыхание на своей шее и невольно поёжилась. Терпеть не могу, когда кто-то стоит за спиной, сказала я. Терпеть не могу, когда мне врут, ответил он, и мне стоило большого труда усидеть на месте. Хорошо, подумав, согласилась я. Допустим, я догадываюсь, кто такой имитатор. Ковалёв резко выпрямился. "Сядь", попросила я. "Сядь так, чтобы я тебя видела". Он вернулся за стол. Теперь в нём не было и намёка на обычное добродушие. Суровое лицо и взгляд, который меня пугал. Острикозеа мне рассказал знакомый, тот самый парень, что в один прекрасный момент исчез из моей жизни, и люди Мечиного ищут именно его. Откуда такая уверенность? Фотография. Вздохнула я. Чтобы объяснить, в чем дело, мне придется рассказать историю своей жизни. Внимательно слушаю. Она длинная и скучная. Ничего, потерплю. Я рассказала ему о Светке, о наших странных отношениях, о моём бегстве в Питер и о встрече с Валеркой. И он рассказал тебе о старикозе? Сомнением спросил Алексей Дмитриевич. Да. Как-то мы гуляли в парке, дети рисовали мелом на асфальте. Я говорила не торопясь, очень надеюсь, что звучит всё это убедительно. И одна девочка нарисовала старикозу. Не очень похоже, по-моему. Как обычно рисуют дети её возраста. Я спросила, что она нарисовала, и она ответила. Валерка присел на корточки и долго разглядывал рисунок, а потом поведал тебе эту историю. Точно. Он сказал, что читал рассказ о парне, который стал наёмным убийцей и оставлял метки на телах своих жертв. Мне было странно его слушать, хотя почему бы и не быть такому рассказу. Люди обожают подобные истории. Странность была в том, Как он это рассказывал. И ты заподозрила, что он говорит о себе? усмехнулся Ковалёв. Я чувствовала, что он мне не верит. Нет, не заподозрила. Герой рассказа почему-то очень занимал его. Он ещё несколько раз возвращался к разговору о нём, а потом Валерка внезапно исчез. Я пыталась его найти. И тогда вспомнила рассказ о стрекозе. У меня много знакомых в Питере, я ведь работала в крупной газете. Есть среди них и ФСБшники. И ты отправилась к ним? Да. Согласна, звучит довольно глупо, но я его любила, очень любила. И когда он исчез? В общем, в тот момент трудно было ожидать от меня разумных поступков. Приятель заинтересовался моим рассказом и навёл кое-какие справки. Валерка не мог быть старикозой, потому что тот к тому моменту был уже убит. Я помедлила и сказала то, о чём думала всё это время и чего боялась. Он, тот самый имитатор, которого мы ищем. Откуда такая уверенность? Фотография. Светка жила в Питере, когда мы с ним познакомились, и скорее всего, следила за нами. Это на неё очень похоже. В общем, однажды я увидела на её столе фотографию твоего Валерки. Мы были вдвоём, он и я. И она поставила её на свой рабочий стол и даже поместила в интернет. Ковалёв присвистнул. Теперь ясно, как на неё вышли. Всё до смешного просто. Фотография, ваше сходство в фамилии. Но зачем твоему Валерке тебя убивать? Возможно, он решил, что я слишком много знаю. Чепуха, покачал головой Алексей Дмитриевич. Он бы вас не перепутал. Ты изменила свой питерский адрес после его исчезновения? Нет, вот, видишь? И он знал тебя как Лану Алексееву. Он не может быть человеком, которого ты называешь имитатором. Главное, что так считают люди Строева. С чего ты взяла? насторожился Ковалёв. У меня были гости, пожало я плечами. Явились в гостиницу, сунули поднос с фотографию, именно ту, которая пропала со Светкиного рабочего стола незадолго до её смерти. Что? Алексей Дмитриевич даже вскочил с места. И ты мне ничего не сказала. Тогда я ещё не прониклась к тебе доверием и не торопилась раскрывать все свои тайны. Разумеется, в милиции тоже не знают. Я в ответ вновь пожала плечами. Вот что. Тебе надо немедленно уезжать отсюда. Разве мы уже не обсуждали данный вопрос? Я хочу разобраться в этой истории. Ты прав, в ней много противоречий, а для меня очень важно понять, к тому же, усмехнулась я. Все заинтересованные стороны рассчитывают на то, что я останусь. Должно быть уверены, что имитатор непременно тут появится и не откажет себе в удовольствии встретиться со мной. Глупости. Если у него есть мозги, он давно за 1000 километров отсюда. Но люди Строева думают иначе. Наверняка у них есть сведения, которые отсутствуют у нас. Они надеются от того за мной и приглядывают. Очень бы хотела узнать, что это за сведения, а заодно прояснить кое-какие неточности. И как ты собираешься их прояснять? усмехнулся Ковалёв. Проще всего встретиться с Александром Яковлевичем Строевым и поговорить, доверительно. Если ты хочешь нагрянуть к нему домой, Нет, так далеко моя наглость не заходит. Давай подумаем, где его можно вывести на доверительный разговор. Светлана Сергеевна, у вас с головой всё в порядке? Вы успели утомить меня этим вопросом, Алексей Дмитриевич. Я хочу с ним встретиться. А теперь давай прикинем, где это сделать. Ну, можно записаться к нему на приём. Правда, я не знаю, по каким дням он обычно принимает. Если ты не хочешь напрягать свои мозги, иди смотри телевизор, а я здесь одна подумаю. Представляю, до чего ты можешь додуматься, фыркнул Ковалёв. Тогда, может, лучше не извить, а принять участие? Хорошо, издевательски произнёс он. Давай подумаем. Можно попробовать договориться с гризли. Ага. Он вывезит тебя в ближайший лесок, вывернет наизнанку да там и оставит. С таким предложением трудно не согласиться. Как девушка с обострённым чувством самосохранения, я бы предпочла для встречи общественное место. Тогда может поболтаем смеченным, продолжил изведрить мой участковый. Не люблю шестёрок. К тому же, вряд ли у него есть интересующая меня информация. А строев тебе всё выложит как на духу, почему бы и нет? Раз мы хотим одного и того же. Ты эту публику не знаешь. Единственное, чего ты добьёшься, поставишь себя под удар. Ты им сказала, что на фотографии Светлана. Ага. Вот пусть они и продолжают думать. Мне надоело блуждать в потёмках. Надо помочь родным органам найти убийцу. Ну, напрягись. Где строй в бывает? Где-то бывает, но скорее всего с охраной. Будешь пробиваться к нему с боем. А как же моё женское обаяние? Или я больше не кажусь тебе красавицей? Ты собираешься его соблазнить? Азарило Ковалёва. Сомневаешься в моих способностях? Широко улыбнулась я. Что ты? Просто вряд ли он окажется таким дураком. Он ведь видел твою фотографию, или ты намеренно изменит внешность? Моя физиономия мне нравится, и я не хочу с ней расставаться. Слава богу, я тоже успел к ней привыкнуть. Жду разумных предложений, подвела я итог. потому что устала приператься. Допустим, узнать, где он обычно бывает, не трудно, но всё остальное предоставь мне. Я сходила за телефоном и подала трубку Ковалёву. Звони. Или ты и так всё знаешь. Как я должна объяснить свой внезапный интерес? Придумай что-нибудь. Должна же от тебя быть хоть какая-то польза. Он чертыхнулся и ушёл в комнату, но я слышала, как он с кем-то разговаривает по телефону. О вернулся Ковалёв минут через 10, выглядел недовольным. Практически каждый вечер он ужинает в ресторане Соломея, один, иногда с дамой. Что за ресторан? Наверное, дорогой. Я не интересуюсь ресторанами. Я потёрла нос и кивнула. Надеюсь, кормят там прилично. Что ж, Алексей Дмитриевич, вечером приглашаю вас в ресторан. Примнога благодарен. Эй, позвала я. Самое неприятное, что там может произойти нас просто выкинуть на улицу. Отнеситесь к такому варианту как к забавному приключению. У тебя ничего не выйдет, покачал он головой. Я бы посоветовала вам, Алексей Дмитриевич, сменить настрой. Алексей Дмитриевич хотел что-то сказать, но промолчал. И я мысленно согласилась, что он принял правильное решение. Должно быть с целью приведения в порядок нервной системы. Алексей Дмитриевич затеял готовить обед, хотя может просто оголодал. Я вызвалась помогать, и как-то так получилось, что с кухни он удалился, а шеф-поваром стала я. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, и я старалась во все. В результате обед вышел на славу, сердце участкового просто обязано было растаять. Алексей Дмитриевич позвала я, он вошел и с хмурым видом устроился за столом. мог бы отметить мою старательность. Попиняла я, наблюдая за тем, как он ест. У меня кусок в горло не лезет от всех твоих выкрутасов. Ты ещё даже ничего не сделала, кстати. Можно я забуду, что гожусь тебе в дочери и наплюю на отчество? Наплюй. А как лучше тебя называть? Алёша или, может быть, Лёшенька? Долго ты будешь злиться? Уже простил тебе все грехи, сообщил он. На лей добавки, ланусенька. Я могу рассчитывать на продолжение наших нежных отношений, безусловно, и у меня есть шанс тебя соблазнить. Сегодня у тебя строев на очереди. Ядовито напомнил Ковалёв, а я беспечно отмахнулась. Ну, одно другому не мешает. Скажите, участковый, а магазин Стиль на Садовой всё ещё существует? Впрочем, о чём это я? Ладно. Будем надеяться, что город не настолько изменился. Да и дай мой посуду и поехали. Куда? В магазин. Мне необходим вечерний туалет, а тебе приличный костюм. У меня есть костюм. Тот, что в шкафу висит, ему лет десять. И даже во времена своей юности приличным он не выглядел. Мне не нужен костюм, зарычал он. В чем же ты собираешься появиться в ресторане? Я красавица и мой спутник просто обязан выглядеть на десять тысяч баксов, как минимум. Ты же не собираешься тратить на костюм такие деньги, испугался он. Я с тобой век не расплачусь. Магазин, стиль занимал все то же здание. Ковалев выглядел недовольным. Правда всю дорогу молчал, более не комментируя мою затею. В магазине первым делом прошёлся вдоль стойки с костюмами, но интересовали его исключительно ценники. После чего лицо приобрело выражение отчаянной решимости. "Ты спятила", зашипел он мне в ухо, гневно косясь на продавщиц, которые уже облепили нас. "Это не я", замотала я головой. "Видишь, что написано? Цены от производителя". "Ладно, поскучай здесь, а я загляну напротив, выберу себе платье". Я с тобой, буркнул он едва ли не испуганно, вновь косясь на стайку девушек. Ладно, не стала я спорить. Выбор был невелик, но парочка платьев заслуживала внимания. Я удалилась в примерочную кабину и вскоре позвала Ковалева. Ну, спросила с вызовом. Больно шоколадно для этого придурка. С обида изъявил он. Ты для него слишком хороша, даже если будешь в тела грейки. Мерси, но я надеюсь, мне никогда в жизни не придётся её надевать. Берём чёрное, что скажешь? Ты красавица, вот что. Кто бы сомневался, улыбнулась я. Я выбрала туфли и сумку. Ковалёв всё это время скучал возле окна. Несмотря на его затаропезный вид, девушки предложили ему кофе и смотрели ласково. Разумеется, их вниманию сильно способствовала цена приобретённых мною вещей. Не знаю, на что надеялся Ковалёв, Но он попытался прошмогнуть мимо мужского отдела. Я тихонько свистнула, а потом указала нужное направление. На встречу нам вышла дама лет 45. По повадкам ясно, сама хозяйка. Надо одеть его так, чтобы выглядел прилично, объяснила я ей. Дама прищурилась, очень внимательно посмотрела на Ковалёва и ответила: "Легче лёгкого, он красивый мужчина". Вместо того, чтобы обрадоваться комплименту или на худой конец смутиться, Алексей Дмитриевич испугался чуть ли не до дрожи и взглянул на меня так, точно готовился к публичной казни. Ему предложили пройти в примерочную, и отнесли туда три костюма. Я вынуждена была признать, что в них дама знает толк. Лана, через пару минут позвал Ковалёв. Голос звучал как сигнал SOS. Я вошла в примерочную и взглянула на его отражение в зеркале. Ну что, буркнул он, Алексей Дмитриевич, а не могли бы вы расправить плечи? Усмехнулась я и легонько треснула его по спине. Что вы согнулись? Выпросительным знаком, вы же боевой офицер. Вас что, форму носить и не учили? Вот так отлично, а теперь выдайте свою восхитительную улыбку. Иди ты, тебе что, Лёшенька? Девушке улыбнуться трудно. Он растянул рот до ушей, а я констатировала: "Да вам цены нет" и пригласила девушек на совещание. Необыкновенное преображение Ковалёва подействовало на них ошеломляюще. Все три впали в глубокую задумчивость. Должно быть, решили, что если костюм способен творить такие чудеса, значит, не всё в жизни потеряно. Сколько их бродит по городу потертых и сереньких, а ведь в хороших руках. И я же говорила, удовлетворенно кивнула хозяйка. Ты произвел впечатление, заметила я, когда мы вернулись в машину. Спасибо тебе большое. Чувствовал себя мартышкой в клетке. Хозяйка просто провидица. Не унималась я. Да, женщин не проведешь. Я улыбнулась. Ковалев бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвернулся. А я почувствовала смутное беспокойство, то есть я почувствовала его раньше, в тот самый момент, когда увидела в зеркале его отражение. Теперь беспокойство только увеличилось. Что меня так тревожило? Какое-то смутное воспоминание, что-то запрятанное в глубинах памяти. Оно рвалось наружу, но исчезало где-то по дороге. В прошлой жизни я была кошкой, а ты, улыбнувшись, поинтересовалась я понятия не имею. Почему ты вдруг спросила? По непонятной причине его это очень волновало. Я же говорила, где-то мы с тобой уже встречались, ещё шире улыбнулась я. И из этого не вышло ничего хорошего, в тон мне добавил он. От того у меня такая уверенность, что следует держаться от тебя подальше. Когда строем появится в ресторане, мы не знали. Вечер понятие растяжимое. Мы решили, что приходить рано ни к чему. Но и особо задерживаться с прибытием тоже не стоит. От того отправились к 8 часам. Какая у него машина? спросила я Ковалёва, разглядывая автомобили на стоянке. Не знаю, мерседес, наверное, узнать, помедлив, поинтересовался он. Обойдусь. Я приткнула машину недалеко от входа. Алексей Дмитриевич вышел и открыл мою дверь. Выглядело впечатляюще. И я не удивилась, когда швейцар бросился к нам с такой улыбкой, точно именно нас ждал всю свою жизнь. Надо сказать, что Ковалёв вместе с костюмом приобрёл замашки успешного человека. Мой тайс глаз исчезла, спину не горбил, губ не поджимал, в общем, совершенно не походил на моего знакомого участкового. Морщины на физиономии, вроде бы тоже чудесным образом исчезли, хотя они так много их и было. Теперь он выглядел помолодевшим лет на десять. Слушайте, Алексей Дмитриевич, а вы отлично сохранились. Не удержалась я. Познакомимся мы сейчас, я бы решила, что вам лет тридцать. Рад стараться. Ты же предупредила, что рядом с тобой должен быть мужчина на десять тысяч баксов как минимум. Ты уверенно перевалил за миллион. "Что ты мне растешь?" ехидно улыбнулся он. Между тем мы вошли в зал, и нас устроили недалеко от окна. Всё помещение было как на ладони, что мне понравилось. Зал небольшой, почти все столики заняты. Я обратила внимание, что на столе в соседнем ряду стоит табличка "Стол заказан". Потом насчитала ещё четыре с такими табличками. "Он здесь?" спросила Ковалёва. Тот неспеша огляделся. Нет. Надеюсь, его привычки не изменились, вздохнула я. Подскочил официант. Мы сделали заказ, причём в этот раз на лицо Алексея Дмитриевича не наливалась краска при виде цен. Он был спокоен, дожива альяжен, точно с утра до вечера только и делал, что торчал в дорогих ресторанах. В 20:40 в зал вошёл мужчина лет 40 в тёмно-синем костюме в полоску. Рядом с ним шла девушка с выбеленными волосами. Ее раскосы и глаза были очень темными, что придавало ей сходство с вампиром в фильмах. Невероятно длинные ногти с очень ярким лаком сходство лишь усиливали. Это он, взглянув через плечо, бросил Алексей Дмитриевич. Поняла, кивнула я, приглядываясь к Строеву. В нем не было ничего зловещего или особо интересного. Приятное лицо и манеры человека, знающего себе цену. Троев наклонился к своей спутнице, что-то шепнул ей на ухо. Она обиженно надула губы. Жена или подруга, спросила я, не очень-то надеюсь, что Ковалёв знает ответ. Во мне проснулся охотничий азарт. Оболтал я от избытка волнения. Не женат, ответил он и посмотрел на меня из-под лба. Важ же взгляд офицер, вызывает в душе смятение, съязвила я. Думаешь, я не могу составить конкуренцию обесцвеченной? И в мыслях не было. Она, кстати, обратила на тебя внимание, по-другим мознула взглядом, а она тебе его задержала. Если я что-то понимаю в женщинах, отметила потенциальную соперницу. Да ты психолог, восхитилась я, стараясь соответствовать. Ну что, ты прямо сейчас пойдёшь его соблазнять или салат даёшь? Я советую основательно заправиться. Потом, если кусок в горло не полезит, будет жалко потраченных денег. Не понимаю причины твоих сомнений, покачала я головой. Вот увидишь, всё пройдёт на высшем уровне. Но ещё бы. А где охрана? Ребятишки сидят возле входа, видишь? Теперь вижу, довольно далеко. Должно быть, ничего не опасаются. Они же не знают, что ты задумала. Мы болтая таким образом, мы провели около часа. А вампирша поднялась и направилась к выходу. Наверное, решила посетить дамскую комнату. Охрана на это никак не отреагировала. Парни даже не взглянули в её сторону, как объект она, скорее всего, не заслуживала их внимания. Ну вот, буркнула я. Мой выход. Смотри-ка, мы привлекли внимание. Ребята решили на нас посмотреть и попрощаться. С езвил Ковалёв Я не спеша подошла к столу, за которым сидел Строев. При моём приближении он поднял голову от тарелки и взглянул на меня без приязни, но и без особого удивления. И сделал знак охране оставаться на месте. "Здравствуйте", вежливо сказала я и невежливо, то есть без приглашения, устроилась за столом, утешаяs тем, что я женщина и могу себе это позволить. Строев хотел что-то ответить, но передумал и уткнулся в тарелку. Стало ясно, моя красота его сердце не задела. Пятьсот баксов на ветер, с грустью констатировала я. Чего? спросил он. Платье. Пожала я плечами. Пятьсот баксов и туфли и еще двести. А, красивое платье. Я надеялась произвести впечатление, сообщила я доверчиво. А вы в тарелку смотрите? Пригласи меня на белый танец, усмехнулся он. У тебя всё ещё впереди. Вряд ли это понравится вашей подруге, вздохнула я. Она переживёт. Он вытер рот салфеткой, взглянул на меня серьёзно и продолжил: "Ну, чего ты хочешь? Поговорить". Развела я руками. Валяй. Если честно, я рассчитывала на обмен информацией. Да? У тебя есть информация? Мне кажется, мы ищем одного и того же человека. Понизила я голос, Строев на это никак не отреагировал. Я опять вздохнула. Фотография. На ней я. Он едва заметно кивнул. Вижу, для вас это не новость. Расскажи мне о парне, предложил Строев. Вашим ребятам я сказала правду или почти правду, поправилась я, отметив, что выражение в вашем ребятам он проглотил, глазом не моргнув. Мы познакомились в Питере. Пару недель он жил у меня, а потом исчез. Я пробовала его найти, но, похоже, он не оставляет следов. Знаешь, какая для меня самая большая загадка? Вдруг спросил в строев. И если честно, я уже думала, что говорить придётся мне одной. Почему ты жива? Он не оставляет следов, повторил он с усмешкой. И это внушает вам определённые надежды, по-вашему, он придёт за мной. Разве тебя уже не пытались убить? Пытались, кивнула я. Только во всём этом деле царит большая неразбериха, потому что вовсе не Валерка пытался меня убить. Тогда кто, понятия не имею, но не он. Я тебе не верю, ответил Строев. Ты врёшь или заблуждаешься? Мне всё равно, он здесь, и я его найду. Тут к столу подошла вампирша, и я испугалась, что разговор окончен. Вы думаете, я бы не узнала человека, с которым спала, спросила я сердито. Строев поднял взгляд на свою подругу и буркнул: "Погуляй где-нибудь". Девица поспешно удалилась, никак не продемонстрировав своего негодования. "Я узнаю его, по-твоему, оставив тебя в живых". Он не позаботился о том, чтобы сменить внешность. Наверняка у него сейчас другое лицо. Он может быть старше, моложе. Он может быть кем угодно. Ты не узнаешь его, даже если он с тобой рядом. Теперь понятно, кивнула я. Вы уже лопухнулись дважды. Я права? Не слишком ли много ты знаешь? зло спросил Стройв, перегнувшись ко мне. Взгляд, которым его слова сопровождались, мне не понравился. что говорит только об одном. Я не зря болталась в городе, быстро ответила я. Отметка на телах жертв это не крест. Это фирменный знак Стрикозы, строев присвистнул. Ты действительно не зря здесь болталась, или я ошибаюсь, и ты знала о Стрикозе раньше? Маловероятно. Он ведь из бывших ФСБшников, а они умеют хранить свои секреты. Тогда откуда Слушаю внимательно, о чём говорят люди, и ещё внимательнее отношусь к тому, о чём они молчат. На днях имела счастье беседовать с его бывшими коллегами. Они ведь его тоже ищут. Строивки внул и нахмурился, а я продолжила: "Они считают, что он мёртв". Это произвело впечатление. В лице моего визави особых перемен не наблюдалось, но взгляд застыл. "Стрикоза мёртв", повторила я. "Они уверены в этом и пытаются разобраться". Что за чертовщина происходит? Его последнее дело убийство в Питере. Если с трикоза Валерка выходит, он болтался там ещё месяц после убийства. Странно, не так ли? А потом исчез, забыв убрать свидетеля, то есть меня. Ты считаешь, к убийству с трикозы приложили руку фейсбэшники, подал голос строев. Уверенно. Честь мундира и всё прочее, они не заинтересованы во гласке. Он просто исчез, и вдруг его метка всплыла вновь. За 1000 километров от Питера сначала два трупа, мужчины примерно одного возраста и одинаковой комплекции. ФСБшники знают, что Стрекозы нет, но кто-то действует так, как действовал бы он. Кто-то имитирует Стрекозу. И что ты думаешь по этому поводу? усмехнулся Строев, но чувствовалось, что мой ответ его очень интересует. Я думаю, кто-то получил заказ, понизила я голос, наступал самый опасный момент. И тут мне приходит на ум убийство в Питере. Погиб сын криминального авторитета, по крайней мере, так мне сказали. Парню вырезали сердце, вспороли живот. Для любого отца это страшное испытание, а для ничего удивительного, если он пожелал, чтобы с убийцей сына поступили так же. Если ты просто девчонка из Питера, которая не даёт покоя смерть подружке, то должен заметить, что ты исключительно догадлива, съязвил Строев. Я не стала обращать внимание на его тон, а главное на словечко "если" и продолжала: "Не знаю, что его привело в этот город. Возможно, фотография, которую Светлана поместила в интернете". Строев усмехнулся: "Смешно, правда? Все ищут этого типа, и вдруг Со стороны убитого горем отца было логично обратиться к вам, продолжала я свою мысль, очень опасаясь, что переступила черту. Но Строев спокойно кивнул: логично. И ваши люди стали действовать. Вы приглядывали за Светланой, надеясь, что он появится, и он появился. Только мои улухи его прошляпили. Неплохо для покойника, а? Вы ищете не того. Вы уже ошиблись дважды. признав за убийцу двух невинных людей. У тебя есть доказательства? Нет. И я не собираюсь их искать. Я просто хочу разобраться в том, что происходит. А что происходит? переспросил Строев. Он здесь в городе. Плевать, что думают по этому поводу фейсбэшники, мы тоже не лаптемщики хлебаем. Он здесь, и то, что тебя хотели укакошить, лишнее тому подтверждение. Он здесь. И я его найду, и даже не из-за денег, которые получу в этом случае, это теперь дело чести, понимаешь? Ещё бы. Но вы будете очень долго плотать в потёмках, если не признаете очевидное. Стрекоза мёртв. Вы ищете того, кого нет. Не он убил Светлану. Если её убил не Стрекоза, то кто? сердито спросил Строев. Не знаю. Человек ему близкий, человек, который хорошо его знал. По-твоему, он мстил ей за ту дурацкую фотографию? Какой смысл в фотографии, если стрекозак к тому моменту был уже мёртв? Близкий человек не значит друг, добавила я. Он может быть врагом. Что-то слишком мудрено, возразил Строев, приглядываясь ко мне. На самом деле так бывает, кивнула я со вздохом. В любом случае, это имитатор, работающий под стрекозом. Не вижу причины какому-то имитатору её убивать, нахмурился он. А зачем это стрекозе? Фотография, напомнил Строев. Какой в ней толк, если теперь у него другое лицо? Если верить вашим сведениям. Но зная, как он выглядел в прошлом, легче напасть на его след, продолжил Строев, а Яна насторожилась, так как особой откровенности от него не ожидала. 3 года назад это удалось. Один парень смог набросать его портрет. В стариказане знал, что тот парень-художник не то вряд ли оставил бы в живых. Мы попробовали поработать с рисунком, и нам повезло. Фотография в интернете точно была ясно, что девка знать не знает, с кем связалась и надеялась, что он здесь появится, из любопытства или по другой причине, ведь он почему-то не убил её. Тогда я ещё не знал, что не её, а тебя Возможно, он решит исправить ошибку, но мои парни его прохлопали, называя его как хочешь. Но он тот, кто мне нужен. Теперь вы рассчитываете, что вам повезет больше? Он усмехнулся и пожал плечами. Ты должна быть мне благодарна. Я дал тебе надежную охрану. На счет надежности не уверена, ответила я, машинально коснувшись рукой своей шеи, строев вновь пожал плечами. А я вдруг подумала, что, возможно, ткнула пальцем в небо. Ведь тогда и метатеру помешали. Правда, схватить его не удалось. У меня есть подозреваемый, сказала я. Он устраивает странные игры с мертвецами, помешан на магии и вполне мог. Авдотьев усмехнулся Строев. По интонации было понятно, что серьезным претендентом он его не считает. Почему бы и нет? Усомнилась я. Не смей. Авдотьев собрал вокруг себя отморозков, заподрил им мозги, а они на него молятся. Так вы знаете о том, что происходит на кладбище? На кладбище? Он вроде бы удивился, потом решил, что ему это не пристало. Я уверен, что баба распяли его психи, больше никому о том, что твоя подружка с ним дружбу водила. Вряд ли знали многие, а она знала. И её поспешили убрать. Он растит из них зверёнашей, от того такая жестокость. К тому же наверняка рассчитывал, что менты решат, убийство совершил Стрекоза. Вы знаете и, но не в милицию же ему идти, вовремя одёрнула я саму себя. Опять же, если вспомнить, на кого работает Авдотьев, такое поведение Строева вполне понятно. Есть крючок, на который легко подцепить крутого бизнесмена Геравова. То от сколько угодно может открящиваться от Авдотьева, но если докажут факт отравления вице-губернатора, никто не поверит, что Авдотьев действовал по собственной инициативе. Я еще кое-что знаю, усмехнулся Струев. Заказ получили не только мы. Старик недоволен, что уже три года мы не можем принести ему голову ублюдка. В городе появился вольный стрелок, говорят, очень ловок, считает себя лучшим в киллерском сословии. Кличка Чайка. О нем что-нибудь известно? Насторожилась я. Лично мне ничего, кроме того, что я уже сказал. Ставки высоки, так что... Он широко улыбнулся и вдруг сказал: "Я даже не уверен, что это мужик. Импансипация? Такая кличка подойдет и мужчине, и женщине. Как из трикоза". Кивнула я. Точно. Вновь улыбнулся он. Так что смотри в оба. Мы здесь все конкуренты. Я хочу сдать его ментам. Вас это устроит? Нет, покачал головой Строев. Ему в споряд брюха вырвут сердце и поставят его собственную метку. Хорошо, кивнула я. Я собиралась покинуть его, но Строев сделал мне знак остаться. Теперь я задам свой вопрос. Кто этот тип за твоим столиком? Уверена, вы знаете, вежливо улыбнулась я. Костюм ему к лицу. Забавно, как одежда меняет человека или причёска Даже выражение лица. Я собралась за него замуж и пытаюсь сделать из него человека. Удачи, кивнул он. И вам тоже, пробубнила я, правда отойдя на значительное расстояние. К нему тут же подсела вампирша, Бог знает откуда появившаяся. Алексей Дмитриевич ждал меня, забыв про еду, хоть и отличался отменным аппетитом, выглядел спокойным и даже скучающим, но меня его вид не обманул. Ясно, что человек просто изнывает от любопытства. Я пробыла за столом с Трояловым слишком долго, для того, чтобы он просто послал меня к чёрту, и теперь Ковалёв наверняка гадает, что он мне рассказал. А ты сомневался в моих способностях? улыбнулась я. Он открыл тебе душу? Конечно, и замуж звал прямо сейчас. Но я отказала, раз моё сердце принадлежит другому. Отгадай кому. О чём вы говорили? о моей необыкновенной сообразительности, кстати. И если верить Строеву, а в Дотиве собрал банду отморозков, которые и убили Агнессу, и зачем им покойники? О том лучше у них спросить. Попаша убитого Мафиози обратился к Строеву, чтобы тот нашёл убийцу сына. Почему они решили, что наш имитатор в этом городе не пояснил, сказал только, что они не лаптем щи хлебают. Странная фантазия. есть лаптем. Не отвлекайся, нахмурился Ковалёв. Их светлые умы дали махо, или разведка подвела, короче, дважды они были уверены, что вышли на убийцу, и оба раза промахнулись. Вот тебе и следы пыток. Он что, так прямо и сказал? справедливо не поверил Ковалёв. Это я сказала, а он не стал возражать. Слушай дальше. Они обнаружили фотографию на сайте и заинтересовались Светкой. Почему собственно их заинтересовала фотография? Потому что у них был набросок физиономии нужного парня. Откуда? Тебя это удивляет? Меня тоже. Парень дважды прокололся, оставило в живых свидетелей. Один оказался художником, а второй, то есть вторая. Конечно, не я его сфотографировала, а Светка, но всё равно вышло так, что он прокололся. Вот на таких мелочах и заваливаются чокнутые гении. Ты по-прежнему убеждена, что Стриказа и твой Валерка не могут быть одним и тем же человеком? Я убеждена, что Стриказа мёртв, а Валерка имитатор, милый, интеллигентный парень, который развлекается тем, что вспарывает людям животы. Ты веришь в такое? Помедлив, спросил Алексей Дмитриевич, по неизвестной причине его это очень волновало. Главное, что верит Строев и Ко. Я не о том спросил, Ты знала этого парня, ты была с ним рядом какое-то время, достаточно, чтобы узнать человека. Ты веришь, что он мог спороть женщине живот и вырвать сердце? Я закусила губу. Мне не легко было ответить. Не знаю, наконец сказала я. То есть мне бы и в голову не пришло такое, но теперь я не знаю. Что можно узнать о человеке за несколько дней? Что он классный любовник, что он обожает варенье из ежевики и фильмы про Джеймса Бонда. Но ведь всё это может быть враньём, талантливым притворством, а на самом деле он терпеть не может баб, варенье и кино. Здорово, злокивнул Ковалёв и покачал головой. Потом заговорил, глядя куда-то поверх моего плеча. Мрачную картинку ты нарисовала. Я не очень верю, что твой Валерка имитатор, как ты его называешь, будь он тем, за кого его принимает строев, он не оставил бы тебя в живых. Возможно, у него просто не было времени разделаться со мной. Мне тогда пришлось отправиться в командировку, а когда я вернулась, его уже не застала. Если ему срочно пришлось покинуть Питер, странно, что он продолжал там оставаться ещё месяц после своей последней акции. Хотя должен был знать, что Папаша Убитова всех на уши поставит. На их месте логично было предположить, что он сразу же покинет город, так что В Питере его стали бы искать в последнюю очередь. Допустим, тогда ты была в командировке. Допустим, он вынужден был уехать, не дождавшись тебя. Но потом он ведь мог вернуться и все равно убить тебя. Он был просто обязан тебя убить. Ковалев посмотрел мне в глаза, а я вздохнула. Вместо этого он убил Светку. Зачем? Из-за того, что она сделала фотографию? Неизвестно, что она ещё успела, пожала я плечами. Зато строев почему-то решил, что он в этом городе и что у него другое лицо. Они не знают, как он выглядит, и поэтому и потому дважды лопухнулись. У моих мужчин биографии самые подходящие, ни родных, ни друзей. В городе появились чуть больше 2 лет назад плюс пластические операции. Какие-то совпадения, которые Строев указали существенными, и их судьба была решена. А если действительно кто-то из них, человек под пытками обычно признаётся, хотя бы для того, чтобы побыстрее умереть. Говорят, есть чудаки, желающие перед смертью облегчить душу. В любом случае, если Строев продолжает его искать, значит он уверен в своей ошибке. Я сказала ему, что острикоза погиб, подумав, добавила я: и привела те же аргументы, что и ты сейчас. Валерка бы не оставил меня в живых. Почему ты это сделала? У нас разные цели со строевым. Он собирается вырвать ему сердце, а я, а ты? Нахмурился Ковалёв. А я собираюсь засадить его в тюрьму до конца дней. И чем твой вариант лучше? Странный вопрос, покачала я головой, глядя на него. Мне всё равно, кто остановит этого психа, продолжил Ковалёв. Так что устраивать гонки я не намерен. И если первым будет Строеф, что ж, меня такой исход вполне устроит. Я кивнула и принялась разглядывать скатерть. Я не хотела это говорить, но все-таки сказала: знаешь, на самом деле мне трудно поверить, что имитатор Валерка. Тогда, может, и не стоит. Строеф ошибся уже дважды. Вполне возможно, что ошибается и теперь. Надежда умирает последней. Невесело усмехнулась я. И неожиданно для себя самой добавила: "Я всё ещё люблю его". "Зачем ты мне это говоришь?" разозлился Ковалёв. "Не знаю", пожала я плечами. Встроев покинула ресторан довольно рано. Нам же торопиться было некуда, и я предложила Алексею Дмитриевичу получать удовольствие дальше. Я даже потащила его танцевать. Сопротивлялся он слабо, что позволило мне в конце концов приникнуть к его широкой груди. "Участковый, я вас когда-нибудь соблазню", небрежно кивнул он. "Только вроде бы ты не так давно признавалась в любви к другому. Он же меня бросил. В твоих объятиях я его быстренько забуду. Между прочим, я практически на грани нервного срыва, и всё из-за твоей неприступности". Девушки следует быть скромнее и ждать предложения от мужчины. От тебя дождёшься, присвистнула я, даже странно, обычно мне не приходится так долго напрашиваться на приглашения. Значит, я останусь в твоей памяти как один единственный. Ага, неприступная крепость. Ладно, поехали домой. Возможно, когда мы останемся вдвоём, он широко улыбнулся в ответ на мои слова, и я справедливо заподозрила что в интимной обстановке мне тоже ничего не обломится. Но вечер был богат неожиданностями. Мы вышли из ресторана, по дороге к машине, я начала жаловаться. Стройев разбил все мои надежды. Мне очень приглянулся Авдотьев на роль имитатора. И что теперь? Даже имея в виду пластическую операцию, я не в состоянии сообразить, что Авдотьев и Валерка одно и то же лицо. К тому же брат просто обязан был Заметить подмену, разве не так? Я же сказал, Строев может ошибаться. Имитатор как раз Авдотьев и есть. Или кто-то еще, кого мы пока не знаем. Кстати, тип, который тебя едва не убил в машине, не показался тебе чем-то знакомым? Это в маске-то, ну, голос, манеры, не показался. Я так перепугалась. Чтобы выехать и на проспект, надо было для начала свернуть в переулок. Так как прямо висел кирпич, и хоть бдительных стражей дороги не наблюдалось, я не стала рисковать, зная, как они любят появляться внезапно, а из-за моей машины с меня они всегда наровят содрать побольше, выручает только моя красота и обаяние, ну и светлый ум, конечно. В общем, я свернула в переулок, и тут же из ближайшей подворотни на меня вылетел ветеран отечественного автомобилестроения. Жуткая развалюха, которая когда-то была москвичом. На приличной скорости она влетела в мою красавицу Audi, вдавив крыло и заблокировав мою дверь. Пока я приходила в себя от изумления и пыталась найти слова для определения мастерства водителя москвича, дорогу нам с двух сторон преградили машины. На сей раз отнюдь не ветераны. И из них высыпало человек шесть парней, вооруженных бейсбольными битами. Они окружили Ауди, рванули дверь со стороны Ковалева, а я затыскала о своем друге Гризли. Самое время ему появиться и спасти нас, а может, это как раз его ребятишки. Строеву не понравилось мое нахальство, и он решил меня проучить. Я ещё только соображала, что к чему, а Ковалёв уже начал действовать. Как известно, в такие мгновения человек ведёт себя инстинктивно, а инстинкты у Ковалёва были прилюбопытны. В этом я очень быстро убедилась. Дверь открылась, и какой-то из парней сунул физиономию в машину, уверенный в своей безопасности, раз дружкины пирают сзади. Ковалёв выстрелил, и парень сложился пополам. Алексей Дмитриевич подхватил его, мгновенно выбрался из машины, держа раненого перед собой как щит, и принялся палить по живым мишеням, успев мне крикнуть: "За при дверь и ля окна пал". Этого я ему обещать и не стала, собираясь принять в потосовке самое деятельное участие. У парней огнестрельного оружия не было, иначе они давно пустили бы его в ход, и баталия длилась недолго. Нападавшие скоренько загрузились в свои машины и отбыли, оставив нам подбитого товарища. Ковалёв всё ещё держал его за руку, прикрываясь им. Парень громко стонал, сообщая, что намеревается скончаться. Я готова была ему поверить. Ковалёв вряд ли промазал, к тому же куртка успела намокнуть от крови. "Суни его в машину", посоветовала я, понемногу приходя в себя. "Какого чёрта?" рявкнул на меня Ковалёв. Его настроение было мне понятно, и обижаться я не стала. А что с ним делать? Прежде чем он отбросит копыта, хоть узнаем, что эти придурки хотели от нас. Ковалёв вроде бы немного успокоился, по крайней мере, моим словам внял. Открыл дверь, отодвинул сиденье и запихнул парня назад. Тот не сопротивлялся, продолжая громко стонать. "Мы можем ехать?" спросил Ковалёв. "Надеюсь, чёрт, он всё здесь в крови извозит." Переживу, накрылась тачка, заметила я со вздохом, поворачивая ключ в замке зажигания. Мотор заработал сразу, и я вновь вздохнула, теперь с некоторым облегчением. Сочувствую, кивнул всё ещё злой Ковалёв. Непонятно было, на кого он злился, на парней, на меня или всё-таки на себя. Да ладно, она застрахована. А вот и наш друг Гризли, заметила я. Знакомый джип появился в переулке, когда мы уже выезжали на проспект. Мне надо скорую, подал голос парень. Ага, разбежался и внула я. И не мечтай, придурок, что мы тебя ментам сдадим. Сейчас мы убедительно попросим нашего друга Гризли задать тебе несколько вопросов, после чего он тебя и закопает. Так что обойдёшься без ментов и скорой. Кончай болтать, мне правда скорая нужна. взвёлся парень. Ковалёв повернулся и въехал ему в лицо. Наркос пояснил виновато, когда парень отключился. Гениально, согласилась я. Скажите-ка, участковый, вы давно взяли за правило носить с собой оружие? Как только услышала киллере. Киллер не медведь, на него срагатины не ходят. Логично кивнула я. А у тебя случайное нет укромного местечка, где мы могли бы побеседовать с товарищем? Гараж подойдёт? И, кстати, ты не могла бы ехать побыстрее? Выстрелы слышали, сейчас весь район оцепят, нас ожидают неприятности, особенно меня, а тебе вряд ли позволят и дальше оставаться в городе. Где гараж? спросила я, сочтя его слова разумными и увеличив скорость. У кладбища Верхнего, добавил он хмуро. Но прежде чем отправиться в гараж, необходимо было избавиться от Гризли. Покинув опасный район, мы поменялись с Ковалевым местами. Вот тут он и показал, на что способен. Зря Алексей Дмитриевич утверждал, что в шпионских играх ему участвовать не доводилось. У меня сложилось впечатление, что он изрядно поднатрел в них. В общем, у Гризли не было никаких шансов удержать нас в поле зрения, избежав его опеки. Мы направились к кладбищу. Гараж был кирпичный, добротный. Я загнала Audi внутрь, Ковалёв запер ворота на железный засов. Парень скулил не переставая. Алексей Дмитриевич выволок его из машины, мельком оглядел и отошёл в сторону. Я стащила с нашего пленника куртку и тоже посмотрела на рану, после чего подошла к Ковалёву. "Что скажешь?" спросила я кивнув на парня. Рана пустиковая. Ты уверен? Ему только Бог ободрала. Выглядит внушительное из-за того, что он весь в крови. А чего он тогда так стонет? А задачилась я? Умереть боится. Недовольно буркнул Ковалев. Такие, как он, почему-то очень умирать бояться. Какие такие? Не унималась я. Такие, что бабам ножи в руки загоняют. Я не была уверена, что именно этот парень загонял Агнесси в руки и ноги ножи, и по тому решила его перевязать. А тот вместо того, чтобы сказать мне спасибо, вновь начал требовать скорую. Грозился умиряйте, так надоел, что я всерьёз подумала: жаль, что Ковалёв его не пристрелил. Но чёрные мысли занимали меня недолго. Я убрала аптечку и сказала парню: "Значит так. Машину вы мне изувечили. За одно это башку оторвать тебе не жалко. С ментами связываться совершенно не хочется, задолбают вопросами что и как, а они непременно возникнут на горизонте, если скорую вызвать. Так что забудь о ней сразу и навсегда. Если ты скончаешься, мы будем этому только рады. Полежишь немножко в смотровой яме, и когда всё стехнет, мы тебя где-нибудь закопаем. Дружки твои на нас в милицию жаловаться не пойдут. Так что мы тебя сейчас свяжем, рот заткнём, чтобы не орал, и уйдём по своим делам, а ты здесь умирай на здоровье. Так я тебе и поверил, нахально ответил парень. Он храбрился, но кровь, которая на этот раз лилась из него самого, его напугала. Вот уж то совершенно не имеет значения, пожало я плечами. А перевязывала тогда зачем? За тем, чтобы ты здесь всё не изгадил. У тебя есть альтернатива, подойдя к пленнику, заявил Ковалёв и пнул его ногой в простреленный бок. Разумеется, парень взвыл, а я недовольно покачала головой, хотя и вынуждена была признать, что это наиболее действенный метод. Правда, выбор небольшой: сдохнуть здесь или рассказать нам о шалостях Авдотьева. Никакого Авдотьева я не знаю, торопливо заверил пленник. За что тут же снова получил ногой в бок. Он взвыл, а я спросила: "Тебя звать как?" "Не твоё дело", ответил парень сквозь зубы. "Не хочешь не отвечай, буду звать тебя Таней". Тут в разговор вмешался Ковалёв. "Почему Тани?" заинтересованно спросил он. Нашего раненого, кстати, этот вопрос тоже, видимо, взволновал. Он затих и смотрел на меня выжидающе, как Зоя Космодемьянскую. Пожало я плечами. Её мучили, а она всё молчала и молчала. Как ведь она, Зоя, попытался проявить сообразительность парень. Я закатила глаза, поражаясь чужому невежеству в вопросах не столь давней истории. Короче, Таня, у тебя один шанс остаться в живых ответить на все наши вопросы. А ответишь мы так и быть, отвезём тебя в больницу. Никакого овдотива я не знаю. Да неужели? Мы ж с тобой виделись недавно в его конторе. Я ему письмецо приносила. Неужто ты моей красоты не заметил? Физиономия парня ещё в машине показалась мне знакомой. А теперь, когда я смогла его разглядеть как следует, сомнений не осталось. Именно его я видела в комнате для охраны, когда передавала для Авдотьева своё провокационное письмо. Ты ещё просто не понял, в какое дерьмо вляпался. Продолжил разговор Алексей Дмитриевич, приваливаясь к верстаку. Надо полагать, Авдотьев вас отправил за нами из-за фотографии, где покойничек свою голову в руках держит, сказала я. Чего глаза таращишь? Про кладбище мы знаем. И послал он вас с целью захватить нас и устроить всё на том же кладбище. Так, Таня, Юрий буркнул парень, которому всё-таки надоело быть Таней. Меня зовут Юрий. только ничего такого он нам не приказывал, сказал тачку разбить, мужику слегка бакана мять, а девку напугать как следует, чтобы завтра же её в городе не было, и как напугать хотели. Вопрос ему не понравился, точнее, ему не понравился свой ответ, который он должен дать на мой вопрос, то есть он был уверен, что ответ очень мне не понравится. Велел в гроб запихнуть тебя ненадолго и заколотить всё-таки сообщил он, будучи, как видно, по натуре парнем честным. Ну, такой ерундой меня не напугаешь, покачала я головой. Я как у матурман из гроба вылезу на счёт 10, если не кулаком крышку пробью, то лбом точно. Это ты сейчас такая храбрая, съязвил Юра. А ты-то чего разошёлся? удивилась я. Сейчас страдать твоя очередь. И быстро спросила: За что убили Агнессо? Никто её не убивал, не пойдёт. Авдотьев звонил мне, номер телефона он мог узнать только из моей записки Агнессе. Она в двери торчала, значит, вы побывали у неё. Данную информацию я выдала совершенно уверенным голосом, но, конечно, блефовала. Авдотьев мог и не быть тем типом, что звонил мне и поджидал в машине, но и Юра моему блефу поверил и испугался. И давай-ка соображай быстрее, снова в лес в наш разговор, Ковалёв. Твой Авдотьев заигрался, и то, что он вас за нами послал, лучшее тому доказательство. Думаешь, он ментов боится? Ничего подобного. Ментам доказательства нужны. А безглавленные трупы ещё связать с Авдотьевым надо. Хотя свидетели ваших развлечений мы уже нашли. Авдотьев твой боится Ерового? Вот с перепугу, что его не нароком со смертью вице-губернатора свяжет, поторопится убрать своего экстрасенса, да и вас, дураков, на всякий случай. Ему доказательства не нужны, достаточно одной фотографии, чтобы он решил, что вы на этой земле лишние. А фотографию мы ему уже послали. Так что у тебя единственный шанс спасти шкуру, Таня. То есть теперь Юра рассказать нам всё, а потом отправляться в больницу и сразу давать показания ментам. даже если мы тебя отпустим, твои же дружки тебя и пришьют. Зачем ты им с прострелянным брюхом? Или Авдотьев лечит одним наложением рук? Дашь показания, пойдешь свидетелем. Если в убийстве Агнесы ты через щур активного участия не принимал, срок скосят до минимума. Меня там даже не было, ответил парень. Где? У Агнесы. Ну, к ней трое ходили. Игорь Софонов точно, а кто еще, не знаю. Софонов наркоман, убивать его работа, ему только в радость. А тебе? Я-то что? Ну, интересно было. В компании сначала. Мы промучились с пленником еще полчаса, прежде чем он начал рассказывать подробно и ничего не утаивая. Многое из того, что он сообщил, было мне уже известно, но я все равно слушала с интересом. Строев, говоря об Авдотье, был прав. Предприняв неудачную попытку стать мессией, тот разочаровался в человечестве и, как это часто бывает, из одной крайности метнулся в другую. Судьба свела его с господином Яровым, где и когда они познакомились, Юра не знал, да меня это не особенно и занимало, а вдотье встал доверенным лицом Ярового. может гадал ему на кофейной гуще, а может по руке судьбу предсказывал. Одно несомненно, он смог убедить работодателя в своей полезности. Яровой, хоть и считался бизнесменом, методы предпочитал бандитские и людьми себя окружал соответствующими. Из молодых парней, у которых кроме желания пожить в своё удовольствие других желаний не было, разве что поиздеваться над кем-нибудь но это отлично вписывалось у них в понятие удовольствия. Авдотьев сколотил свою банду, о деятельности которой Еровое не знал. Мысль быть великим и ужасным прочно засела в голове Авдотьева. Не получилось быть богом, решил стать дьяволом. Поначалу всё было довольно безобидно. Ребятишки собирались у него на даче, где он внушал им деморощенные идеи о сверхчеловеке. Подопечные слушали, зверели и начали рваться на подвиги. Особых подвигов Авдотьев предложить им не мог, так как боялся Ярового, тому самодеятельность была ни к чему. Но повязать парней общим преступлением было необходимо, и Авдотьев придумал идиотский ритуал на кладбище. Свежим трупам отрубали головы. Кое-кто себя в этом охотно проявил. Другие присмирели и испугались, потому что сообразили, вляпались. Покойники, они, конечно, покойники и есть, но из-за такие игры тюрьма обеспечена. А тут появилась возможность и на живых показать, на что способны новобранцы, обращённые в свою веру чёрным мессией. Бомжи, обитавшие на кладбище, на новых соседей внимание обратили, и сверхчеловеки с ними разделались. Антонич говорил о двух пропавших бомжах, но, возможно, их на самом деле больше. А сквернино было три могилы. Так во всяком случае утверждал Юра. Хранили на верхнем кладбище редко, так что особо не разгуляешься. В банде восемь человек, не считая самого Авдотьева. Об их отношениях с Агнесой наш пленник мало что знал. По его словам, знакомые они были давно. Я склонна считать, что Агнесу привлекла его деятельность миссии. Женщины иногда бывают очень привязчивы, а еще они наблюдательны. Перемены в поведении Авдоти во Агнеса уловила и стала за ним приглядывать. Светка тогда мыкалась в поисках смысла жизни. протаптывая дорожку от церкви к эзотерическому центру и обратно. При очередном походе в церковь она познакомилась с Агнессой, а та в свою очередь свела её с Авдотьевым. Возможно, Светка надеялась обрести в нём учителя, а он стал почтовать её всякой чертовщиной. В любом случае, с Авдотьевым Светку связывала нежная дружба, по крайней мере, Юра на этом настаивал. у Ерового к тому моменту наметились серьёзные разногласия с вице-губернатором, и он должно быть приказал Авдотьеву задействовать его Колдовской арсенал, чтобы разделаться с недругом. Сам же Авдотьев обратился к Светке с предложением написать несколько статей и даже снабдил её кое-какими материалами. Кукла лежала с иглой в сердце, но вице-губернатор всё никак не умирал. думаю, в конце концов его всё-таки отравили. А в Дотиев часто проводил время в японском ресторане и скорее всего воспользовался появлением там вице-губернатора. А ещё вернее, что и приглашён он был туда Гусельниковом именно с такой целью. Не зря у вице-губернатора появились подозрения. Но это уже произошло после смерти Светланы. По словам Юры, его гибель явилась для Авдотьева громом среди ясного неба. Разве её убили не по его приказу, не поверила я. Юра был изумлён моим вопросом. Да ты что? Он был уверен, что она на него молится. И потому чуть не спятил, когда узнал, что она компромат собирала. Когда узнал? До её смерти или после? Она же просто исчезла. То есть труп её нашли не сразу, и Авдотьев очень беспокоился, не зная, куда она делась. Меня к ней послал Я у двери постоял, позвонил несколько раз, никто не открывает. И я назад вернулся. Вечером вместе поехали. Ключ от её квартиры у него был. Но я такой чудной квартиры с роду не видывал. Он в компьютере у неё пошарил, потом тайник нашёл, а там фотки. Эта сучка сняла, как мы на кладбище покойников в Крамсале. Разговоры записала на кассету и много чего ещё собрала. А вдоть его чуть инфаркт не схватил. то, что нашёл в тайнике, он забрал с собой, конечно. "Ясно", вздохнула я. А в папку положил энциклопедию по чёрной магии, скачанную из интернета. Он приказал девку найти, и мы искали. Да не там. Мы искали живую, а ей к тому моменту уже кишки выпустили. Почему ты думаешь, что её убил кто-то другой, а не сам Авдотьев? Потому что видел, как он бесился. Вы правы. он Ярового боится. И если бы эта дура статейку в газету из собранных материалов теснула, а когда её убитой нашли, он вроде бы как понять ничего не мог. Потом стали болтать о вице-губернаторе, потом о маньяке, и он вдруг успокоился. Мужик он осторожный, со светкой нигде не появлялся и был уверен, что менты на него не выйдут, да и его дел не докопаются. Но об их отношениях знала Агнеса, напомнила я, и она была убеждена, что убил Светлану Авдотьев. А что она еще могла подумать? Авдотьев считал, что она будет молчать, бабка чокнутая, запуганная. Но когда ты к ней таскаться принялась, он решил, что это опасно, и ее убили. Кивнула я. Сердце в холодильник положить, чья идея? О чем я знаю? Не моя уж точно. Под маньяка работали, чтобы все как со Светкой. Кажется и правда, Авдотьев не причастен к убийству Светланы, подумала я. По крайней мере, о стрекозе он не знал, от того метка в виде креста отсутствует на трупе Агнессы. Для Авдотьева метка не имела никакого значения. Я уже собралась вести страдальца в больницу, как он вдруг сказал: "А ещё ему звонил кто-то". Что значит кто-то? Разозлился Ковалёв до того момента в беседе практически не участвовавший Откуда мне знать? Какой-то тип при мне звонил. Я в дотиф очень испугался. О чём говорили, и не слышал, спросила я. А тебе, помедлив, ответил парень. Мы с Ковалёвым быстро переглянулись. Он велел отыскать девку, назвал номер и марку тачки. А в дотиф его как-то называл? Нет. И чувствовалось, что он его боится. Я ещё очень удивился. Это не мог быть Яровой. Нет, конечно, его голос я бы узнал. А этот говорил точно придушенный. Ясно, что голос нарочно изменил. Я думаю, он Авдотью шантажировал. От того он его и боялся. Чем он мог его шантажировать? А что, нечем? Да одни эти покойники и Агнесса. Парни кто-то мог выследить, когда он звонил, уточнила я. Сейчас соображу. Юра сообразил, и я задумалась. Если он не ошибается, то выходит, звонили в тот день, когда я посещала приют возле кладбища. Я вспомнила свои ощущения тогда. За нами кто-то следил, и этот кто-то не гризли. Присутствие гризли холода вдоль спины у меня не вызывало. Гризли не к чему звонить о вдоте с устремлением выяснить, кто я такая. Значит, в поле зрения этого человека я попала случайно. В какой момент И я подумала о Вадиме Аркадьевиче. Что если, с теплотой отзываясь о брате, он не гнушался его шантажировать? Правда, тогда мы ещё не успели побеседовать с ним, но в белых облаках я к тому моменту уже побывала. Вот и изменённый голос. Голос. Я вспомнила типа, что подстерегал меня в машине. Юра очень точно подметил голос какой-то придушенный. Мог это быть Вадим Аркадьевич, теоретически мог. Если он отличный актёр, наверное, мог. Но он не мог изменить внешность в ближайшие 3 года, следовательно, имитатор кто-то другой. А почему, собственно, пластическая операция? Бандиты Строева уже дважды совершили ошибку. А если они ищут не там и не того? Юра молчал. Ковалёв, выжидающе уставился на меня. А я сообразила, что чересчур углубилась в свои размышления. Ладно, поехали в больницу, сказала я. Вместо того, чтобы обрадоваться, Юра вдруг перепугался. Знаете что? Может, вы меня все-таки отпустите, а я уж как-нибудь сам, чего сам. Ты забыл, что у тебя брюхо прострелено? Накинулся на него Алексей Дмитриевич. Ерунда, конечно, но лучше показаться врачу. И насчет дружков твоих я не шутил. Они непременно поинтересуются, где ты был, и не поверят, что ты молчал. Следовательно, решат тебя на всякий случай укакошить. А если ты дашь показания, надобность в этом отпадёт. К тому же, ты будешь под охраной. В тюрьме, хмыкнул Юра. В тюрьме лучше, чем в могиле. Опять же, если врать не будешь, вполне возможно, дадут условно за помощь следствию, чтобы с дружками на зоне не встретился. Поехали. Это оказалось проще сказать, чем сделать. Поначалу всё шло нормально. Мы загрузились в Ауди и покинули гараж. Я не удержалась и спросила Ковалёва: "Гараж у тебя не из дешёвых. Зачем он тебе, раз у тебя даже машины нет?" "Дружка, гараж", флегматично ответил Ковалёв. "А тачку он разбил осенью. Вот и пустует. Я здесь картошку храню". Серьёзно? Конечно, пожал он плечами. У меня садовый участок недалеко от города достался вместе с квартирой. И в этот момент я заорала, потому что началась стрельба. Я не сразу сообразила, что происходит. Лобовое стекло моей многострадальной Audi вдруг покрылось рябью, и тут же грохнул второй выстрел. "Ложись", рявкнул Ковалёв, неизвестно кому обращаясь, и перехватил у меня руль. Раздался страшный грохот. В машину занесло, но Ковалёв каким-то чудом смог удержать её на дороге. "Что это?" завопил парень сзади. "Граната", серьёзно ответил Ковалёв. "Твои дружки передумали нас пугать". Наверняка он прав, авдот и оценил ситуацию и надумал покончить с нами. Неразумно, но что делать человеку, на котором висит убийство, потрясшее весь город? Звони минтам, крикнул Ковалев и перебросил мобильный Юре правой рукой, придерживая руль. Номер-то какой, куда звонить? засуетился тот. Ноль два идиот. Стреляли, кажется, отовсюду, и я уже сомневалась, что нам удастся вырваться, но тут на горизонте возникло привидение в виде патрульной машины. Поначалу патрульные пришли в изумление, которое выразилось сильно затянувшимся столбником, но как только очухались порадовали, вызвали подмогу и даже польноли для острастки. Наши враги уже вторично за ночь с позором бежали, но на этот раз Фортуна им не улыбалась, и через полчаса четверых из нападавших доставили в милицию. Разумеется, туда же прибыли и мы. Повезло вам, заверил меня Сева, который должно быть по чистой случайности обретался там в столь неурочное время. Правда чуть позже выяснилось, что ему успел позвонить Ковалёв. Стрелять они толком не умеют. Не то бы он скрыл подходящую в случае мину, а я настроилась на бессонную ночь, не очень от такой перспективы расстроившись. Одна бессонная ночь в милиции лучше беспроходных ночей на кладбище, так что приходилось мириться. Утро появились дяди в штатском, с которыми я имела счастье беседовать на днях. Меня они принципиально игнорировали, всё своё внимание уделив Ковалёву. Однако прочие сотрудники отнеслись ко мне с чуткостью и даже напоили чаем. Чуткость скорее всего относилась к тому обстоятельству, что к утру прошёл слух: зверское убийство раскрыто. И не без моего участия. Выяснилось также следующее: Авдотьев исчез. То есть по месту жительства его не оказалось. Что ж, Разумно поступил человек, тем более что вряд ли Еровой будет спать спокойно, пока не убедится, что он исчез окончательно. Я проявила любопытство и узнала, как Юрины дружки смогли нас отыскать в столь рекордно короткий срок. Оказалось, что позорно бежали они недалеко и позвонили Авдотьеву. Тот понял, чем ему может грозить сложившаяся ситуация, и дал приказ нас найти. Мы к тому моменту уже укрылись в гараже. А дальше вмешалась судьба. На пустынной ночной улице ребетишки увидели нас случайно, продолжая прочёсывать ближайшие районы. Правда, к этому моменту они успели поменять машины и запастись кое-чем по существу не обезболивых бид. Свою помятую ауди я догнала на станцию техобслуживания, просила сменить стекло и отремонтировать дверь, чтобы она хотя бы открывалась. Придётся искать работу, без особой печали сообщил мне Ковалёв, когда мы на такси возвращались домой. Если обойдётся только этим, считай, легко отделался. Сам виноват, съязвила я. Нечего было лезть не в своё дело. Ничего хорошего я от тебя и не ждал, огрызнулся он, но всё равно полез. Твои коллеги должны сказать тебе спасибо, неизвестно, сколько бы ещё они провозились с этим убийством. На это он ничего не ответил, только головой покачал. Как думаешь, имитатором может быть Авдотьев? Всё-таки спросила я, когда мы уже были в квартире. Не говори глупости. Он покосился на меня и решил быть добрее. Твою подругу он не убивал и ничего не знал о метке, и вообще для профессионального убийцы он не подходящая кандидатура. Вся эта чушь с куклами и кладбищем нет. Тогда кто Вот свинство, подозреваемых не осталось, если только Павлищев из эзотерический центр не плохой опрекрытие. Кто же звонило вдот его не ужали он? Алексей Дмитриевич пожал плечами, помолчал и заявил: "Не знаю, как ты, а я хочу спать". Он отправился в ванную, а потом возился на кухне, застилая себе постель. Меня неудержимо повлекло туда. Ковалёв вроде бы уже уснул. или просто таким образом давал понять, что мое присутствие здесь совершенно неуместно. Я наклонилась и осторожно поцеловала его. Разве я тебе не объяснил все доходчива? – спросил он с печалью в голосе, не открывая глаз. Тебе кажется, что доходчива, а я ничего, Шинки, не поняла. Он приподнялся на локтях и на меня уставился. Допустим, найдешь ты своего имитатора, и что дальше? Уедешь в Питер? А я буду пить чай по ночам, страдая от бессонницы, смотреть в окно и ждать твоего звонка? Так всё равно же будешь, улыбнулась я, стараясь перевести разговор в шутку. А так у тебя будут приятные воспоминания. Лучше без воспоминаний, катись отсюда. Только с кухни или из квартиры, или ещё лучше из города. Не пойму, почему тебя так и тянет поиздеваться надо мной, потому что есть опасение, что ты подрушишь мне мозги. Ответила я, направляясь к двери. Что? Он едва не задохнулся от возмущения, а я одарила его пленительной улыбкой. Но выспаться Алексею Дмитриевичу так и не довелось. Не успела я устроиться на своем ложе, как зазвонил телефон. Чертыхаясь, Ковалев поднялся, с кем-то долго разговаривал, а потом заглянул ко мне. У них есть вопросы, сообщил покаянно. Кто такие они? Догадаться было не трудно. И не надоело людям, ворчливо заметила я, но было ясно, ехать придётся. Полдня нас мучили вопросами. Потом мы пообедали в кафе, погодагали немного, что нас ожидает, и пришли к выводу, что ничего хорошего. Ковалёв чувствовал себя не в своей тарелке, и должно быть по этой причине оказывал мне повышенное внимание. Даже сказал, что я красавица, хотя я против обыкновения на комплимент не напрашивалась. Выбрав время, когда Ковалёв ненадолго меня покинул, я сделала несколько телефонных звонков, в которых теперь видела необходимость, а потом набрала номер Пашки. "Рад тебя слышать", сообщил он, хотя особой радости в его голосе я не услышала. "Ты мне кое-что обещал", напомнила я. "Думаешь, это так просто? Я работаю над твоим заказом. Поторопись, а то игрушка мне может уже и не понадобиться". Я не поняла, это хорошо или плохо. Я тоже пока не поняла. Беда с тобой. И куда из гостиницы свалила к своему другу Менту, да гадливый, решила, что у него безопасней. Я же предлагал тебе дружбу и чердак в придачу. Я приличная девушка и нуждаюсь в душе два раза в день. А твой Мент занятный. Продолжил Пашка. Ты его давно знаешь, всю жизнь. Да. А у меня есть сведения, что он приезжий. Откуда сведения? И что в Минте такого интересного? Это я так пытаюсь понять, чем он тебя обворожил. Прекрасной душой, я полагаю. Хочешь, накормлю тебя ужином. Опять затеяла какую-нибудь пакость. Заволновался Пашка и тут же вздохнул. Я бы с удовольствием, но сегодня не получится. Кстати, народ болтает, что убийцу тётки нашли. Твоя работа, шутишь? А Гризли всё ещё за тобой бродит или ему не до того? Я о нём в милиции даже не упомянула, если ты это имеешь в виду. К убийству моей подруги он отношения не имеет, а меня только о ней и интересует. На том мы пока и простились. И тут как раз подошёл Ковалёв. Мы возвращались с ним домой, когда зазвонил его мобильный. Алексей Дмитриевич дважды ответил: "Да", а потом сказал: "Пока" и повернулся ко мне. А в Доти во нашли на даче, сообщил Хмуро. Живой? Нет. Скрыл себе вены, похоже на самоубийство. Насчет самоубийства сомневаюсь. Но так как событие это было вполне предсказуемым, то и удивления от меня ждать нечего. Нет подозреваемых, нет. Развелая руками. Ни у меня, ни у Строява, ни у Ментов. Так может и нет никакого имитатора. А кто тогда убил Светку? в дотеф и убил, а это метка. Ага. Теперь на него всё можно свалить.